Студия «Медиакнига» представляет Виктория Свободина «Попаданка в злодейку» Читает актриса Алла Чевжик, Глава 1. «Госпожа! Госпожа! Умоляю, очнитесь, госпожа!» «Меня целуют! В губы! Меня!» И в груди при этом, словно становится теплее, попыталась оттолкнуть неизвестного целователя. Но с трудом удалось лишь шевельнуть пальцами. Фух, все, перестали. «Как хорошо, что вы очнулись. Я не знаю, что еще сделать. Какое же заклинание вы использовали, госпожа?» А вот сейчас чувствую осторожное прикосновение к щеке. Нежно так гладит кто-то. Голос мужской, приятный, но не узнаю. Открываю глаза и вижу очень близко склонившегося надо мной потрясающего черноволосого парня, Он как модель с обложки. Только у него почему-то на голове черные острые рога. О, а еще на нем строгий ошейник. Какой странный БДС сон Мне раньше никогда такого не снилось. Еще такое натуралистичное видение, объемное, четкое, с ароматами подземелья. Хм, ну ладно. Ну, есть рога у этого лапочки. С кем не бывает, если любовь изменяет? Эй, парень. А зачем тебе вытянутые, как у кота зрачки и красные радужки с алой подсветкой? Еще и так натурально смотрятся эти линзы. Ну ладно, признаю это эффектно. А рога съёмные или наклее? А то я ободка что-то не вижу. Хотя о чем это я, если это сон. Мм, а чего это у меня такой голосок мелодичный, мягкий, нежный? Госпожа! Парень заметно расстроился, берет мою руку, прижимает ладонью к своему сердцу. Это же я, Кайдши, ваш верный, самый преданный демон и раб. Не хочу тебя огорчать, ты просто очарователь, и вообще мечта, поэтому если бы у меня был такой демонический раб, я бы обязательно запомнил. На меня волной, словно цунами, накатили воспоминания от силы и интенсивности, которая в глазах стала темнеть. Госпожа, отнеси меня. «В мою спальню», — слабым голосом произношу я, в то время как чужие воспоминания продолжают захлестывать. «Вызвать лекаря». Взволнованно спрашивает кай уже подхватив меня на руки и несясь наверх с действительно нечеловеческой скоростью. «Пока не надо. Тут такая ситуация непонятная, надо сначала разобраться, да и...» «В тёмном королевстве нет лекарей», — заметила я, ориентируясь на чужие воспоминания. Вам становится лучше. Вы все вспомнили. Обрадовался Кайт. Демон бережно укладывает меня на мягкую черную постель. Очень быстрый. Из подвала до на верхний этаж замка за какие-то секунды. Я бы приказал доставить его к вам со светлой стороны, любой ценой. Оставь меня. Прошу я. Сейчас мне очень нужно одиночество, чтобы разобраться в воспоминаниях и в себе. А вдруг вам станет хуже? Разрешите остаться. Я не помешаю. Буду тихо сидеть в ваших ног». «Плетей захотел?» Пшёл вон». Говорю я властно, с нотками стервозности. Демон, несмотря на мой тон, кажется, еще больше обрадовался, что хозяйка пришла в себя и говорит, как обычно, и сразу послушно молча испарился. «Я не хотела так обращаться с парнем, но иначе бы он не ушел, настырный очень, как подсказывают чужие воспоминания». Расслабленно откинулась на подушки и подняла вверх руки, с интересом рассматривая изящные девичьи пальчики и маникюр. Такие красивые острые ноготочки с идеальным черным лаком. Итак, вообще-то меня Анечкой зовут. Жить моя не сахар, наверное, все же была. С рождения болезненный ребенок, с кучей врожденных болячек, небогатые родители, а после оплаты лечения всех лекарств, так и вовсе бедные. Красоты во многом из-за болезней как таковой не было. Особыми талантами не блистало, да и не до их развития было. Единственное, только отличалось особой любовью к чтению. но ну, и то потому, что больше заняться было особо нечем. А книги переносили из реального мира в другой. Каждый день для меня был борьбой, и каждый день наполняла боль. Были периоды, когда становилось лучше, но мои последние годы – это жизнь в больнице. Я думаю, что умерла. Либо в коме, ну или все-таки это очень реалистичный сон. В любом случае, тут я точно не в своем теле. Никогда так крашу себя не чувствовала. Ничего не болит. Невероятная легкость. Во сне не может быть таких реальных потрясающих ощущений. Судя по тем воспоминаниям, что на меня накатили, тело мое зовут Реаль, не Керевитиэль. И не абы кто это тело, а урожденная наследная принцесса эльфийского трона Светлого Королевства Раграль, седьмого по величине Великом Содружестве Светлых Земель. Малышка Рири, так называл девочку-старшая няня, кажется, единственная эльфийка во всем светлом содружестве, испытывающая к неправильной принцессе симпатию и привязанность. Легко поднялась с кровати, благодаря чужим воспоминаниям, без проблем нашла зеркало. Быстро же тело эльфийки восстанавливается. Мне кажется, даже мышечная память сохранилась. Вступаю мягко, так, словно делала это всю жизнь, хотя в моей реальной жизни мне такая радость была недоступна. Хожу сама впервые. Зеркало порадовало мое сознание в теле красотки. Как подсказывает память, тело абсолютно здорово, со всякими бонусами и с эльфийским долголетием. Вообще можно долго поражаться ситуацией, в которой оказалась. Но в своей той жизни мне часто мечталось о подобном. Читала много книг с сюжетом, где душа переселяется в другой мир, обретая и новое тело, и новую жизнь. Видимо, домечталась. Там, дома, меня отправили на операцию. Опасную но не для спасения, а лишь для облегчения состояния. Видимо, операция оказалась трагическим исходом. А вот в этом же мире малышка Рири совершила серьезную ошибку. В своей ненависти и желание отомстить она провела опасный темный ритуал. Мы обе оказались на грани и, похоже, обе не справились. Реаль хотела с помощью злого заклятия обречь своих врагов на страшное мучения, но не справилась по неопытности, и заклинание частично обратилось на нее. Кажется, там в книге было что-то про то, что маг, который не справится со злом, что приводит в этот мир, получит наказание. Напрягаю чужую память. М да, точно. Там прямым текстом и было про то, что душа мага уже никогда не станет прежней. Реаль такая расплывчатая угроза не напугала. А по факту все действительно страшно. Душа Реаль не станет прежней, потому что в ее теле уже другая душа. Во всяком случае, я так предполагаю. Внимательно рассматриваю мягкие черты лица эльфийки. Лицо изящное, аристократическое и удивительно милое. Реаль совсем не похожа на злодейку. Об этом ничего не говорит. А тем не менее, как подсказывает память, она чуть ли не главное зло на данный момент в этом мире. Как такое могло случиться? Память у эльфейки хорошая, много ярких детских моментов. Реаль, на мой взгляд, была вполне обычной девочкой. Одаренная сильный маг принцесса. Вот только ее не взлюбили, и в первую очередь ее родители. Надо же, как бывает. Моя жизнь была далеко не сахар, было столько проблем, внешность не очень, множество лишений. Но в то же время у меня, наверное, было главное, безумная, безусловная любовь моих родителей, которые готовы были сделать для меня все. Для них, со всеми моими недостатками, я была лучшей и любимой девочкой. Сколько они со мной мучились. И я рада, что теперь они свободно, смогут жить для себя, а не моими болечками. Но я буду безумно по ним скучать. Ну вот, а у Реаль всё наоборот. При всех своих очевидных плюсах для родителей она оказалась плоха. Родилась брюнеткой, когда все в родне платиновые блондины, видимо, как говорили, сказались корни предков были в прадедах темные эльфы. Еще один ужас родителей Реаль ее уши, совершенно не эльфийские округлые, тоже гены пошутили, неожиданно напомнив о родстве то ли с драконами, то ли о ужас с обычными людьми. Реаль, наверное, выгнали бы из рода, признав чужим подброшенным ребенком но были и яркие родовые черты. Глаза принцессы оказались нужного цвета и формы. миндалевидные, насыщенно голубые, как у папы с мамой. Да и характерная родовая метка, виде родимого в пятна форме полумесяца, обнаружилась на бедре. Так что оставили, но предпочли игнорировать, отдав на попечение нянек. И, в принципе, реаль хоть и страдала от холодности родителей и окружающих, но ей было терпимо. Лишь иногда она устраивала истерики с целью обратить на себя внимание, отчего породила слухи о своем избалмошном, злом характере, не иначе, как тоже от драконов и темных эльфов полученным. Но потом родилась в семье Реаль, идеальная младшая сестра, остроухая голубоглазая блондинка мягкого и кроткого нрава. И все, жизнь моя предшественницы превратилась в кошмар. Одно дело, когда тебя просто не любят, и совершенно другое, когда всю свою нерастрачную любовь отдают твоей младшей сестре, которая, по твоему мнению, ничем не лучше и не хуже тебя». Придворные быстро подхватили настрой своих правителей им в угоду. Доходило до смешного. Растущая сестра, по мнению всех, оказывалась лучше, чем Реаль во всем. Лично я могу сказать, что объективно это было не так. Малышка Лан Леви просто в силу возраста не могла бы обойти старшую сестру в некоторых вопросах. И данный факт игнорировался, что просто убивала Реаль. Лан Леви, по мнению окружающих, была талантливее, милее, добрее и прочее. Это словно был сговор всего королевства. Маленькая Реаль отчаянно искала тех, кто полюбил бы и принял ее, но не находила. Вот так родиться можно здоровой, талантливой, очень красивой, но не быть оцененной окружающими, потому что эту особую красоту и характер попросту не поняли и не приняли. Грустно, конечно. Реаль уже в детстве на почве всеобщего отторжения немного повернулась головой. Днями и ночами засиживалась в библиотеке. Там ей было хорошо, тихо, и спокойно. Одиноко, конечно, но не больно. Книги дарили радость своими историями и знаниями. В этом мы с Реаль похожи. Мы обе любили сознанием уноситься в другие миры. Девочка была любознательна, времени тоже у нее было полно. Пречитала в библиотеке тысячи книг. Неожиданно ее мечтой стала уехать из дома и поступить в Великую Светлую Академию Магии. В то время как Реаль росла, словно сорная трава, без надзора и правил, Лан Леви уже расцветала, словно редкий тепличный цветок под строгим надзором. Очень быстро освоила этикет, танцы, музыку и поражала двор своим изяществом, нарядами, добротой буквально льющимся из нее светом. Истинная эльфейка в ее лучших проявлениях. Реаль уже и не пыталась с ней соперничать и что-то доказывать. Она стала тенью и позором семьи. Но вот девочки выросли, превратились в прекрасных девушек. За Лан уевалась огромная толпа кавалеров. Реаль привычно игнорировали, но находились и на нее ухажеры – Вот только дело было не во влюбленности, а в расчете. Все-таки Реаль старшая наследница. Ри постигала одно расчарование за другим. И сердце ее все больше ожесточалось, но она терпела. Ее поддерживала надежда уехать в академию. Ее должны были отправить туда учиться, как будущую правительницу. А дальше начались самые страшные события в жизни Реаль. В королевство прибыл молодой правитель Содружества Светлых Королевств. Самый-самый главный эльф. «Керинтер Ну и фамилия у них, язык сломаешь. Между прочим, жених Реаль. По странным местным законам ее обручили с ним, пока Ре еще была в утробе матери. Малышка родилась с меткой невесты, и по тем же законам жених не должен был встречаться с невестой до ее совершеннолетия. И вот бал, потрясающе красивый обряд, знакомства с женихом. Будущий первый танец пары. Реаль, когда с нее снимали полог трепетала от волнения. Она не питала иллюзий, зная, что наверняка не понравится жениху, даже несмотря на то, что в этот день была красива как никогда. Кирин был очень удивлен, разглядев свою невесту, но ему хватило так-то промолчать. А вот Реаль влюбилась во все самые круглые неэльфийские ушки. Кирин внешне и правда был хорош совсем неэльфийской мужественной красотой. Высокий, с умным, проницательным, прям-таки орлиным взглядом. Строгий, серьезный. Во время танца реали уже трепетала от переполнявших ее чувств, но Кирин не смотрел на нее уже, тогда его взор то и дело обращался на ее сестру, Ланливе. От такого внимания правителя Ланли, то и дело мило смущенно краснело, и опускала взгляд.